Глава 12. Женщина у семейного очага. Мужчина должен уважать свою супругу, которая в муках, рожая детей, принимает на свои плечи бремя домашнего хозяйства. Останется ли супруга красивой и милой, его не волновало. Мужчина хотел, чтобы она была крепкой, разумной, плодовитой верной, хозяйственной и способной противостоять жизненным трудностям. Ещё Эразм в своей сатире указывал на духовное главенство женщины в нидерландской семье. Это главенство оправдывалось её трудолюбием, ему же способствовала и определённая вялость мужчин. Кальвинизм привнёс в эту традицию некий патетический нюанс». При церемонии бракосочетания проповедник теперь читал женщине наставление напоминая о необходимости смиренных достоинств и предупреждая, что она произведет на свет детей страха. Этот морализм выражался иногда грубовато. Любимый поэт мелкой голландской буржуазии Якоб Кац говорил о совместной жизни почти как о скотоводческой ферме. Такой стиль жизни женщины, возможно, повлиял на сам тип нидерландки. Девушки производили на иностранцев впечатление здоровой красоты. Высокие, светловолосые. Но замужество везде оставляло одни и те же следы. Расплывались талия и лицо. Потеряв свежесть, женщины превращались в обрюзших «матрон», чей характер не отличался порой от внешнего облика. Малоподвижная жизнь нидерландских женщин давала повод несправедливо обвинить их в ленности. 5-6 часов в день жена буржуа просиживала дома, положив ноги на грелку. Она совершала лишь вылазки в церковь, опустив глаза долу и сжимая под мышкой Библию. Мало-помалу она начинала выбираться за город, без провожатых и без скандала и неприятностей, что с удивлением отмечали французы. Так священна была замужняя женщина в глазах нидерландцев. Хозяйка дома, независимо от социального положения, почитала выполнение своих обязанностей как высшую добродетель только женщины, имевшие служанок, тратили время на болтовню с соседками. Лишь немногочисленная женская элита из среды дворянства и крупной буржуазии стремилась быть элегантной хотя бы на людях. И совсем уж крохотная группа одаренных дам соперничала с друзьями и супругами в науках и искусствах. Но они оставались редчайшими исключениями, о существовании которых большинство нидерландцев золотого века даже не слышали. Зато немало женщин, оставшихся одинокими по причине смерти или затянувшегося отсутствия мужей, управляли торговыми домами с не меньшим успехом, чем мужчины. Использование слуг у нидерландцев было менее распространено, чем у других европейских народов. Тяга к независимости – препятствовало проникновению в дом горничных и лакеев. Государство осуждало содержание слуг мужского пола. Это занятие облагалось значительным налогом. В самых больших домах было не более двух-трех слуг — кучер и один-два лакея. Ни привратников, ни кого-либо из тех, что, встречая у дверей, свидетельствуют о состоянии владельца дома. Прислуга семьи буржуа ограничивалась малым штатом горничных, чаще всего одной. Ей выделялась коморка возле кухни. Новая служанка должна была явиться скромно одетой и предъявить своё свидетельство. Ей запрещалось грубить и болтать. А хозяевам следовало воздерживаться от телесных наказаний. Иначе их ждал мировой судья и штраф, равной годовому жалованию жалобщицы. Причиной увольнения могла служить только кража. Сам же слуга мог попросить расчет когда угодно. В глазах француза в этом было что-то возмутительное. Людишки подобного рода пользуются сим с наглостью, и невозможно встретить в Голландии должного услужения. Получая хорошее жалование и уход во время болезни, Часто попадая в завещание и считаясь членами семьи, большинство слуг искренне привязывались к хозяевам. Делябар, находясь с визитом в доме одного эдамского буржуа, был поражен, став свидетелем следующей сцены. Хозяйка без церемоний первый села за стол. Служанка пристроилась рядом с госпожой. Хозяин безропотно взял один из оставшихся стульев, а вторым завладел лакей. Хозяйка и служанка положили себе первыми, взяв лучшие куски. Впрочем, все шло хорошо, и мы чувствовали, что в этом доме следует давно заведенному порядку, пока хозяин не попросил служанку зачем-то сходить. Хозяйка ответила мужу, что служанка должна отдохнуть, а нужную вещь он может найти сам. Разговор перешёл на высокие тона. Служанка вступилась за госпожу. Обычно контракты истекали 29 сентября в день святого Михаила. Но раз войдя в семью, служанка часто оставалась там до конца своих дней. Случалось после свадьбы, она наставляла юную преемницу, которую знала с рождения. Когда возраст давала себе знать, к ней приставляли помощницу. Только богачи, заботившиеся о внешних приличиях, отправляли прислугу обедать на кухню и вызывали колокольчиком. Во множестве зажиточных семейств единственная служанка играла роль бонны и прислуги на всё, которые изредка помогали швея, гладильщица и уборщица. Однако судебные архивы Амстердама свидетельствуют о некоторых пятнах на этой идиллической картине. Девчонка 12 лет, Вейенти Окерсдохтер, надрывалась на непосильной работе у людей, не делавших скидку на ее юный возраст. И в один прекрасный день в припадке безумия отравила суп своих хозяев. Ее приговорили к битью кнутом и 70 годам лишения свободы.